Глава восьмая Защита аванпоста стала первой ласточкой. Семьсот тысяч заработанных кредитов казались каплей в море на фоне необходимой суммы, но с помощью центурии я собирался превратить слабенький поток в настоящий водопад. На мой призыв откликнулось гораздо больше людей, чем я ожидал. Центурия в почти полном составе — а также другие команды, включая «Амазонок» под предводительством «Вайпер». Помимо них, участие в благотворительном сборе приняли незнакомые отряды и целая группа клинков войны. Последние считались звездами галактического масштаба. После первой же их миссии количество донатов выросло в пять раз. Единственным, кто выступил резко против, был «Свин». Он прислал мне длинное сообщение, из которого я по привычке прочитал, сделанную Андреем, краткую выжимку Хрю, не делай этого, комиссия менеджеров тоже уйдет на благотворительность. Хрю, я не протяну без денежек. Не поленился и отправил свину ответ с лекцией на тему Нельзя быть настолько жадным, если что-то не устраивает, можешь искать себе других легионеров. Наверное, он пожаловался кому-то из своих коллег потому что другие менеджеры буквально засыпали меня предложениями перейти к ним вместе с друзьями. Нам обещали разные блага от эксклюзивных рекламных контрактов до перевода половины своей комиссии. Не стал вникать в детали. Некогда. Нужно жуков убивать. — Ну и страшный же ты! — весело фыркнула Фокси, глядя на меня в новой боевой оболочке. Полужучиное тело действительно выглядело не очень красиво в отличие от изящной девушки с лисьим хвостом, севшей на место по правую руку. Мы летели в десантном шаттле к точке высадки. — Не всем повезло со стартовыми параметрами, — усмехнулся я, имея в виду высокие физические характеристики фурсов. — Хорошо, что легион позволяет исправить ситуацию. — Можно подумать, мы были красавицами во время тренировок с Серафиной. Валькирии досталось место слева. Она сосредоточенно проверяла пулемет. Я тоже не в восторге от новой внешности. Но ты сама видела, на что способны те оболочки? — Да я и не спорю, — слегка пожала плечами фруссианка. — Но ведь можно было сделать что-то покрасивее. Полукровки едва вышли на рынок. Позже разработчики наверняка добавят возможность кастомизации и косметики. Не станут же они упускать долю рынка. Мне было проще поверить в честного чиновника, чем в отказавшегося от прибыли корпората. Пока обходимся тем, что есть. «Зато вы очень красивые!» Девушки одновременно захихикали, демонстрируя резко улучшившееся настроение. Да и остальные члены отряда заулыбались. Я взял с собой десятерых центурионов. Мы летели выполнять боевую миссию ранга А. Другие члены команды тоже разбились на небольшие группы, выбирая несложные прибыльные задания. Мы должны были собирать кредиты с максимальной эффективностью. Кстати, почему только Цезарь в новом теле? Спросил Рико, один из троицев урсов. Мы же тоже с ними хорошо освоились. Разве вы успели пройти обучающий курс? Настала моя очередь удивляться. Вроде отправил их туда совсем недавно. Экзамены не сдали, но с управлением разобрались. Первые бои прошли нормально. Кролик пожал плечами, стараясь копировать мою манеру общения. Выглядело странно. Предлагаю попробовать в следующей миссии. Можем отдельно. «Вдруг боишься потерять сто процентов?» «С каких пор я гонюсь за рейтингом?» — спросил под тихие смешки других членов команды. «Раз говоришь, что вы готовы, проверим. Пойдем сразу на королеву». Завыла сирена, сообщая о приближении к точке высадки. Впрочем, половина сгоревшего в плазменном взрыве десантного отсека послужила очень наглядным сигналом. Я выбил удерживающие крепления, отправляясь в свободный полет, От красивого падения меня спасли раскрывшиеся крылья. Остальным легионерам повезло меньше. Они полетели вниз в стремительно теряющем высоту горящем шаттле. Автопилот не справился с управлением. Машина врезалась в скалу, скрывшись под ярким взрывом. — Да уж, миллион утерянного снаряжения на ровном месте! — тяжело вздохнул, машинально проверив прикрепленные к поясу бомбы. Прятавшиеся внизу плазмоиды наполовину выкопались из-под земли, сбивая многочисленные десантные корабли. Нужно проредить жучиной зенитки, пока все не обернулось катастрофой. Я бросился исправлять недоработку разведки, спокойно пролетая через заслоны из стрекоз с бритвенно-острыми крыльями и светлячков самоубийц. К сожалению, местная королева оказалась достаточно умна, чтобы быстро определить источник угрозы. Я успел взорвать всего пятерых плазмоидов, когда ко мне со всех сторон хлынули сотни летающих жуков. Сражаться с ними было бесполезно, поэтому я на всей доступной скорости бросился к шестому плазмоиду, одновременно послав ракету в седьмого. Двойной успех! Ослепленная светляками оболочка полукровки хорошо держалась благодаря усиленной броне, пока жуки не сообразили отвести меня в сторону. Взрыв, темнота и приятные строчки о дополнительной премии за уничтожение приоритетных целей. Команда ждала меня в ангаре. Если бы не подсвеченные интерфейсом имена, я бы никого не узнал в одинаковых жучных телах. Ребята воспользовались передышкой, чтобы поменять оболочки и подобрать соответствующее снаряжение. — Недолго же ты держался! — рассмеялась Валькирия, похлопав меня по плечу. Их было слишком много. Быстро сообразили. Осматривая хорошо державшихся легионеров, с удовлетворением кивнул. — Вместе мы наведем там шороха! Погнали! Несмотря на браваду Рико, большинство легионеров управляли новыми оболочками хуже меня. Тем не менее, они вполне прилично летали, и сражение пошло гораздо веселее. Жуки не сразу находили источник новой угрозы, и мы хорошо убивали плазмоидов, пока летуны не набрасывались на очередную жертву. Постепенно жучиное ПВО ослабло, все больше шатлов успешно высаживали десант на перепаханную взрывами землю. Другие легионеры вступали в бой с Королевской гвардией, шаг за шагом отвоевывая плацдарм. Разобравшись с последним плазмоидом, наша десятка приземлилась в относительном тылу. Для поиска королевы в темных пещерах требовалось другое снаряжение. Можно было перевести дух в ожидании заказанной доставки. «Наконец-то!» — валькирия упала прямо на обугленную тушу мелкого плазмоида, с наслаждением раскинув руки и ноги. «У меня с непривычки все болит! Шутка ли? Четыре часа в воздухе!» «Вот почему тренировки важны!» — проворчал я, ощущая схожую усталость. Полукровки оставались чужеродными для наших сознаний, что давало о себе знать в длительных сражениях. Тем не менее, даже в самых жестоких сценариях Балтамора Новые тела и близко не показывали тех же побочек, что скоростные оболочки. Ученые корпоратов проделали неплохую работу над ошибками. «Мы учимся прямо в бою. Плохо, что ли?» «Хорошо же», — высказался Рико, застыв в героической позе под хихиканье брата и сестры. Он держал тяжелую штурмовую винтовку на сгибе локтя, готовый встретить любого жука. Ему никто не ответил. Центурионы пользовались возможностью перевести дыхание. «Уничтожение плазмоидов принесло нам почти 3 миллиона кредитов, из которых половина ушла на компенсацию потерянного снаряжения. Пока миссия проходила не особенно выгодно, но все должно окупиться убийством королевы». «Наконец-то!» — Фокси махнула хвостом в сторону целой флотилии грузовых шаттлов под охраной специальных кораблей сопровождения. «Не терпится, наконец, покончить с этой миссией!» Кому-то показалось отличной идеей повесить на базовый корпус по восемь турелей для расстрела мелких жуков. Из-за перегруза наши корабли становились легкой целью для плазмоидов, однако без них эти штуки неплохо справлялись с летающими жуками. — Мы только начали, — вздохнула Валькирия, с неохотой поднимаясь с нагретого места. — Даже если быстро завалим королеву, просто пойдем на следующую. У нас же марафон! «Участие — дело добровольное», — напомнил им, подавая сигнал дроном-доставщикам, прибывшим вместе с подкреплением. «Ой, да хватит уже! Не то действительно соглашусь уйти отдыхать в СПА!» — раздраженно фыркнула Ильсийка. «Кажется, ей не очень нравилось летать на собственных крыльях». Мы поменяли винтовки на штурмовые дробовики, запаслись большим количеством гранат, патронов и не забыли про плазменный бур, чтобы выкопаться из-под завалов. Не обращая внимания на любопытные взгляды других легионеров, наш десяток полукровок смело нырнул в ближайший темный тоннель. Поиск прячущейся королевы — это всегда лотерея. Никогда не знаешь, кому именно повезет. В этот раз фортуна повернулась к нам нужным местом. Трой обнаружил характерные следы, уходящие в темный глубокий тоннель. Посмотрев на них, я повел отряд в противоположную сторону. Слишком явная обманка. Опыт не подвел. Тварь пряталась у поверхности за секретным проходом. Его хорошо замаскировали. Сканеры не обнаруживали пустоты. Внешне перед нами была самая обычная стена. Традиционными методами мы бы вряд ли обнаружили убежище. Вот чего королева точно не ожидала, так это расстрела стен из дробовиков и пулеметов. Разрывные пули выбивали из скал огромные куски породы, Пока наконец за очередным залпом не обнаружилась пустота. Оттуда сразу же вылез черный жук с непробиваемым панцирем. Издав громкое разъяренное шипение, он набросился на отряд. Твою мать! Мы заманаемся его нагревать! В сердцах выкрикнула Валькирия, с огромной скоростью швыряя гранаты в королевского гвардейца. Эльсийка пыталась забросить их в распахнутую пасть, но мощные заостренные лапы ловко отбивали металлические шарики. Внешние взрывы не причиняли тваре особого вреда, как и обрушившийся град выстрелов других центурионов. Мы сражались в относительно большой пещере примерно километровой длины, что давало немного пространства для маневра. Именно немного. За первую минуту отряд не понес потерь в основном из-за тупости жука. Он набрасывался на ближайшего легионера, и тот просто убегал, пока остальные обстреливали тварь в тщетных попытках найти слабое место. Гвардеец быстро менял цель на кого-то другого и бегал по кругу, пока я пытался придумать способ убить его. Полный бред! Наше оружие не могло пробить его панцирь, и у него будто не было слабых мест. «Всем прекратить огонь!» Из-за спешки я принял непростое решение. Занятая сражением на поверхности королева в любой момент могла обратить внимание на возню у порога собственного убежища. Она или возьмет жука под прямой контроль, последовательно перебив отряд, или сбежит. Даже не знаю, что из перечисленного хуже. «Когда он бросится за мной, идете в тоннель. Вэл, принимай командование». «С ума сошел!» «А, впрочем, чему я удивляюсь?» — Альсейка весело хихикнула, опуская раскаленный ствол. «Все слышали? Я теперь главная!» «Забиваемся в тот угол!» Пользуясь преимуществом в скорости, я подскочил к гвардейцу практически в упор. За пару секунд, разрядив метлу в черного жука, швырнул в него оставшиеся гранаты, одновременно закричав. «Слабо поймать меня, уродец!» Расчет сработал. Он бросился за мной. Вряд ли дело в обиде. Опять отреагировал на ближайшую угрозу. Уворачиваясь от мощных лап, добрался до выхода, не забывая стрелять себе за спину. Чем позже тварь вспомнит о миссии защищать королеву, тем лучше. Я сознательно жертвовал собой, выигрывая ребятам время. Валькирия не подведет. Жук-гвардеец пару раз дергался в обратном направлении. Я с трудом перетягивал его внимание на себя, приближаясь в упор. Подобный риск не мог вечно оставаться безнаказанным. В один не самый прекрасный момент я не заметил летящей сбоку ноги. Мощный удар впечатал меня в стену, Застренная лапа насквозь пробила обманчиво прочную оболочку полукровки, пришпилив к стене. В тот миг я ощутил себя наколотым на булавку жуком. Смахнув с интерфейса многочисленные красные уведомления, активировал самоуничтожение. Небольшой реактор Войда вошел в режим перегрузки, собираясь выплеснуть наружу всю свою мощь. «Жаль, гвардеец не стал меня жрать». Следующий удар разделил мою тушку на две неравные части, рухнувшие на землю вдалеке друг от друга. Успел заметить бросившегося на зов королевы жука. Яркая вспышка с последовавшим за ней оглушительным грохотом вернули хорошее настроение. Я встретил довольной улыбкой хлынувшую на меня плазменную волну. — Мы справились! — едва я выбрался из капсулы в башне легиона на Гладиусе, угодил в крепкие тиски Валькирии. Оставалось лишь порадоваться, что Эльсика перешла в любимое тело синекожей красотки. Обниматься с уродливым жуком было бы довольно неприятно. «Королева нашлась в соседнем зале, почти без охраны. Тронешки пробили коридор через кучку улучшенных арахнидов, и я лично активировала бомбу. Система засчитала убийство». «Не понимаю, почему она пряталась там без охраны? Это же лишено логики». Фокси с завистью следила за нами чуть издалека. Поманив лисичку легким движением пальцев, покрепче сжал обеих девушек. — Задуши же! — Вы молодцы! — похвалил сразу всю команду, собравшуюся на безопасном расстоянии. — Вдруг и их захочу обнять. — Жаль, что не получилось уничтожить того огромного жука. Он выглядел очень дорогим. Лисичка шумно втянула воздух. — Почти наверняка гвардеец уцелел при взрыве. Или он сбежит? Или ценный трофей получит другая команда? И все же, почему она была там практически одна? Королевы — индивидуалистки. Каждый действует по своей тактике. Это предпочитало прятаться. Не самая плохая идея. Тех, кто окружает себя большими стаями, быстро находит по издаваемому шуму. Закончив сеанс объятий, оперся спиной о ближайшую стену. Голова слегка болела, но ничего серьезного. Можно продолжать марафон. Сейчас подберу следующую миссию. — Может, перерыв? — предложил Бакс, второй из кроликов-тройняшек. — У меня шарики за ролики заезжают. Пиво должно помочь прояснить голову. — Я никого не держу, — напомнил всем сразу. — Кто устал, идите отдыхать. Измотанный легионер может подвести всю команду. — Да ладно тебе, Цезарь! Мы только начали! Валькирия ударила меня кулаком в грудь. — В какую задницу нас отправят на этот раз? — Прикрыв глаза, приступил к поиску. За успешное уничтожение королевы и зачистку плазмоидов мы заработали почти 4 миллиона. Космическая сумма, ставшая очередной каплей в неторопливо наполняющемся море. Проигнорировав парочку неплохих вариантов по борьбе с накатывающими на аванпосты приливами, я присоединился к штурму укрепленного горного перевала. С высокой вероятностью там скрывалась очередная королева — за убийства которых хорошо платили. Имелся и другой мотив. Чем больше мы завалим этих тварей, тем скорее и освободим Гладиус. Легион вел наступление по всем фронтам, методично преодолевая отчаянное сопротивление Роя. Было тяжело. мы провели в бесконечных сражениях почти сорок часов. Я постоянно куда-то бежал, в кого-то стрелял и что-то взрывал, не забывая направлять отряд. Нам удалось убить двух королев, но затем пошла настоящая полоса неудач, чуть было не заведшая отряд в минус. Тогда я поменял подход, присоединившись к ликвидаторам приливов. Плазмоиды, джаггернауты, гигантские гориллы, мутировавшие крокодилы, плюющиеся кислотой летающие ящеры. Мы безжалостно уничтожали крупных тварей, собирая с них богатый урожай драгоценных кредитов. Центурионы сражались практически безукоризненно. Иногда кто-то возвращался в Реал, но ему всегда находилась замена. Валькирия с Фокси ни разу не отлучились, пройдя весь тяжелый путь вместе со мной. «Перерыв 15 минут», — объявил я, вновь возвращаясь в поднадоевший зал репликаций. Голова сильно гудела, нужно было дать мозгу немного разгрузиться. Другие легионеры выбирались из капсул и садились прямо на холодный пол. Непорядок. Надо бы арендовать себе отдельное помещение и обставить его для короткого отдыха. Охренеть! У нашего стрима почти сто тысяч зрителей! Трой присоединился на третьей миссии, закончив командовать защитой отдаленного аванпоста. Я послал туда хакера вместе с 25 пятью легионерами и тысячей роботов. И все равно их чуть не продавили жуки. Зато настреляли почти 3 миллиона. Вот же кому-то делать нечего. — Они активно донатят. Ради такого можно потерпеть. Я не боялся сказать что-то не то. Стрим распространялся исключительно на бои без голосовых реплик. — У кого-то есть пожелание на следующую миссию? — Пусть она пройдет в борделе, — предложил Рико под тихие смешки других легионеров. — Серьезно, я бы сейчас сбросил напряжение. И снова как огурчик. — Сходи, передохни, — насмешливо улыбнулась Фокси. Лисичка заметно приободрилась, одарив травоядного сородича полным превосходства взглядом. — Никто не осудит тебя за недостаток выносливости. — Эй, я не устал! Не считай меня слабаком! Он надулся в смертельной обиде. Хорошо, что не полез в драку. Я не вмешивался. Ничего особенного. Обычный обмен любезностями среди боевых товарищей. Эх, пятнадцать минут отдыха пролетели незаметно. Пора снова в бой. Напоследок проверил сообщение. Вика желала поскорее вернуться с победой, Рокси поблагодарила за доставленный сборщик, Свин снова умолял меня отказаться от благотворительности. Не выдерживала жадное сердце вида проплывающих мимо миллионов. Ладно, раз ничего важного, возвращаемся к просмотру миссий. Интерфейс по выбору заданий внезапно исчез, на его место пришла красная мигающая строка. Ради усиления эффекта Система с обеих сторон выделила сообщение восклицательными знаками. «Легионер Цезарь, в связи с проявленной вами инициативой, корпорация собирается оказать поддержку вашему начинанию. Вам предложена уникальная миссия ранга «С». Хотите ознакомиться с подробностями?»